Я вздохну свободнее, если вы за это возьметесь, А я нет, — сказал Сомс. Надо полагать, кассир в банке не напутал. Кто спутает Стэнфорда с другим? Никто, — сказал Сомс. Итак, если ты не хочешь подавать в суд, предоставь это дело мне. Бэлл ушел, а он задумался. Вот он до сих пор держит в руках дела всей семьи.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 А то обычно такие подарки получают, когда умрут или успеют выжить из ума, и еще. Баттерфилд знаком с Майклом, а значит, внимательно отнесется к делам Флёр. Но как же быть с этим проклятым Стэнфордом? Как взяться за это дело? Лучше попробовать пригласить его сюда, чем идти к нему в клуб. Раз у него хватило наглости остаться в Англии после такого бессовестного поступка, «Значит, хватит наглости прийти сюда, посмотреть, нельзя ли еще что сорвать». И Сомс, кисло улыбаясь, пошел к телефону. «Мистер Стейнфорд в клубе. Попросите его зайти на Грин-стрит. К мистеру Форсайту». Убедившись, что в комнате нет ни одной ценной безделушки, он уселся в столовый и вызвал Смизер.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 с легкой руки его матери Эмили. И, наверное, этот тип не явится. Мистер Стейнфорд, сэр.